Глава третья «Джерри?» «Тэмми, дорогая моя, куда ты пропала? Я все ждал, когда ты, наконец, позвонишь. Ты мог бы и сам позвонить. Откровенно говоря, я боялся быть навязчивым», — признался Джерри. «У тебя своя жизнь, и, в отличие от меня, ты не прозябаешь в одиночестве». «Ну, тут ты ошибаешься. Мы с не расстались». «О, мне очень жаль. Жалеть тут не о чем. Так будет лучше для нас обоих. Ты в самом деле так считаешь? В самом деле? Мы друг другу не подходим. И сейчас мы оба это поняли. Ладно, хватит обо мне. Как ты поживаешь?» Но с тех пор, как наша история попала в газеты, я стал популярной личностью. Меня чуть ли не каждый день приглашают на обеды и вечеринки. люди ведь чертовски любопытны, готовы поить меня и кормить, лишь бы выведать какую-нибудь невероятную подробность. Честно говоря, я ничего не имею против. Несколько человек, по большей части молодые парни, делали вид, что интересуются моей скромной персоной, а на самом деле их занимал исключительно каньон, но я им подыгрывал и в результате неплохо провел время. Видишь ли, В моем возрасте привередничать не приходится. Уж лучше притворный интерес, чем искреннее равнодушие. И что же ты им рассказываешь? В основном отделываюсь загадочными намеками и недомолвками. Я уже наловчился с первого взгляда определять, кому что можно рассказать. Те, кто умоляет открыть все утайки поднимут меня на смех, вздумая действительно это сделать. «Значит, всю правду ты никому не выложил?» «Конечно, нет. Я же говорю, никто из моих знакомых к этому не готов. А как люди реагируют на твои рассказы?» «Как правило, они жаждут услышать нечто вроде страшной сказки. Они ведь и приглашают меня потому, что уже сумели кое-что пронюхать. По городу ходят самые невероятные слухи, разные обрывки сплетен, а мои знакомые жаждут их проверить». Вот, собственно, и все обо мне. А теперь расскажи, как у тебя дела? Ты ведь наверняка тоже поделилась с кем-нибудь впечатлениями от своей увеселительной поездки в каньон. Нет? Неужели? Я никому не сказала ни слова. Напрасно, уверяю тебя. Такое не следует держать в себе, иначе и свихнуться недолго. Джерри, ты забыл, что я живу не в Голливуде, а в Сакраменто, в Риолиндо. Если я начну распространяться о стране дьявола и о том, что там видела, люди решат, что я свихнулась. — А тебе разве не наплевать на то, что о тебе думают? Скажи честно. — Не уверена, что мне хочется прослыть сумасшедший. — Слушай, а Руни тебя больше не беспокоил? — Кто? — нахмурилась теми Руни. — Ты что, забыла? Это же детектив, который с нами беседовал. Причем много раз. — Разве его фамилия Руни? Мне казалось, Пельцер. Нет, Лестер Пельцер — это один из адвокатов Максин. Хорошо, Пельцер — адвокат. А кто такой Руни? Да он же тысячу раз представлялся. Я смотрю, у тебя провалы в памяти. Он — детектив полицейского управления Беверли-Хиллз. Именно он первым нас допрашивал. И наверняка пытался с тобой связаться. Ты вообще прослушиваешь сообщения на своем автоответчике? Тэмми давным-давно этого не делала. Однако ответил утвердительно. «С этим Руни вышла странная штука», — продолжал Джерри. «Он много раз звонил мне на автоответчик, говорил, что ему необходимо расспросить меня о каких-то деталях. Наконец я решил ему перезвонить. И знаешь, что мне ответили в управлении? Что Руни уволен две недели назад». «Что же ему было от тебя нужно?» «Не иначе, как этот сукин сын, Задумал написать книгу о наших увлекательных приключениях. Боюсь, о сюжете и достоинствах его творения мы узнаем лишь, когда оно выйдет из печати. И этот детектив имеет право воспользоваться нашими показаниями. По-моему, это противозаконно. Он изменит имена. Или кое-какие обстоятельства. На этот счет существует много уловок. Но то, что случилось в каньоне — «Наше частное дело. Он узнал о некоторых фактах благодаря своему служебному положению и не имеет права растрепать об этом всему миру. Думаю, нам стоит поговорить с Пельцером. Возможно, он придумает способ запретить этому пройдохе использовать наши показания». «Господи, сколько проблем!» — вздохнула Тэми. «Раньше до каньона жизнь была куда проще. А сейчас тебе приходится нелегко?» да не сладко. Хотя зачем кривить душой? У меня сейчас тяжелое время, очень тяжелое. Меня замучили кошмарные сны». «Сны? Значит, все дело только в ночных кошмарах или в чем-то еще?» Тэмми помолчала, решая, стоит ли делиться с Джерри своими неприятностями. Не обернется ли излишняя откровенность против нее. Да, они вместе прошли через множество опасных передряг, но ведь в сущности она совсем не знает этого человека. Вдруг он тоже собирается писать книгу. Все эти соображения пронеслись в голове Тэмми, и она ответила. «Да нет, на самом деле у меня все в порядке». «Рад слышать». В голосе Джерри звучало искреннее облегчение. «А репортеры оставили тебя в покое? Иногда кто-нибудь из этой братья пытается ко мне проникнуть, но у меня в двери глазок». И если мне кажется, что незваный гость подозрительно напоминает журналиста, я просто не открываю дверь. Я так понимаю, ты теперь узница в собственном доме. Господи, конечно, нет, — солгала Тэмми. Неужели я буду сидеть в взаперти? Рад слышать, — повторил Брамс. К сожалению, Джерри, сейчас мне придется с тобой проститься. У меня тысяча дел, и... Понял, понял. И все же удели мне еще минуту. «Да, разумеется. Возможно, то, что я тебе скажу, прозвучит немного странно. Ничего, я привыкла к странностям. И все же мне необходимо рассказать тебе об этом. Джерри, я вся внимание. Мы с тобой никогда не обсуждали то, что произошло там, в этом доме. Нет, но я думаю, мы все и так понимаем. Я сейчас говорю не обо всех, только о нас с тобой» о том, что случилось с нами в той комнате. Ты же знаешь, она обладала особой силой. Благодаря ей Катя долгие годы сохраняла молодость и красоту». «К чему ты клонишь?» «Я предупредил, что собираюсь сказать нечто странное. Но ты права, странностями нас с тобой не удивишь». Джерри глубоко вздохнул, словно набираясь смелости. «Ты ведь знаешь, что я был болен раком? Доктора давали мне год жизни» операция была бесполезна. Я узнал об этом в прошлом году, в декабре. Неплохой рождественский подарок, правда?» «Жерри, у меня нет слов, чтобы выразить тебе свое сочувствие. Подожди, Тэмми, ты не дослушала. Я сказал, что был болен раком. А теперь... Теперь опухоль исчезла. Полностью?» «Бесследно. Доктора глазам своим не поверили». Они заставили меня пять раз пройти сканирование. Думали, тут какая-то ошибка. Но все исследования показали, что я здоров. Свершилось чудо. Подобного излечения, по словам докторов, просто не может быть. И все же это случилось. Да. И ты думаешь, тебе помогла комната? А как я могу думать иначе? Я вошел туда с неоперабельной опухолью, а когда вышел, опухоль исчезла. Трудно поверить, что это простое совпадение. «Ты думаешь, комната сжалилась над тобой? Решила тебя спасти?» «Знаешь, что я думаю?» Джерри помедлил. «Наверное, это прозвучит еще более странно, чем все предыдущее, но я думаю, мне помогла Катя. Это ее последний подарок. Мне она вовсе не показалась любительницей делать подарки». «Ты узнала лишь её тёмную сторону, Тэмми. Но у неё была и светлая сторона, как и у всех нас. В самых мрачных потёмках всегда обрежет свет, поверь мне». «Ты так думаешь?» — усмехнулась теми «Что-то я не вижу никакого света впереди».